Джиллард, который в течение всей беседы не произнес ни слова, насмешливо взглянул на Ясинского. Куда девалась самоуверенность этого коммерсанта? Перед Дальтоном был человек, готовый исполнить все, что ему прикажут. «Поедете вместе с джилордом заметил Дальтон. «Господин Мараев будет рад видеть вас обоих». Президент весело рассмеялся, ему угодливо подхихикнул Джиллард. Жалко растерянная улыбка застыла на губах есинского В тот же день Дайльтон вызвал к себе Пойле. Презрительно окинув взглядом опухшее от беспробудного пьянства лицо испанца с красными воспаленными глазами. Президент сказал, «Завтра Ирокес уходит в Бобровое море. Вы отправитесь с ним принять участие в охоте. Надо же вам заработать. Наверное, геши опустошили ваши карманы, а?» Когда льды отойдут от Шантар, Ирокес присоединится к моим китобоям. Там мы встретимся и кончим с Лиговым. По Элю ничего не оставалось, как согласиться, или вернее, подчиниться приказу Дальтона. Да и не было силы желания с ним спорить. Голова, казалось, разламывалась от боли, а в глазах все дрожало. Отпустив испанца... Дальтон долго ходил по комнате, заложив руки за спину и похрустывая пальцами. Президент проверял и обдумывал свои дела последних дней. Кажется, сделано все правильно. Охоту у Шантарских островов он продолжит, а тем временем Есинский получит в Петербурге концессии на них. Опасаться русских военных кораблей не приходится. Кроме Есинского... Десятки его агентов сообщают об их малом количестве и навигации по курсам прежних лет. А наиболее мощный и быстроходный клипер русских Иртыш, который должен был идти на охрану Бобровых Лежбищ, на юго-восточном побережье Камчатки ушел в Китай. Так сообщил американский консул из порта Симода. Туда заходил Иртыш. Это и подсказало Дайтону мысль воспользоваться случаем, и поохотится на морских бобров. Правда, некоторый риск был, но он оправдывал себя. Ценнее пушнины ничего не было. Иртыш шел вдоль мыса лопатки. День стоял серый, пасмурный и холодный. Нет-нет, да и начинал накрапывать дождик. Командир клипера капитан второго ранга Рязанцев осматривал позорную трубу побережья. Оно тянулось низкой тундровой равниной с многочисленными зеркалами мелких озерков и морщинками кустарников среди скудного травянистого покрова. Чем дальше шел корабль на север, тем чаще стали показываться торчащие земли глыбы камней. Они все увеличивались, сливались в гряды. Берег поднимался из воды скалами, голыми, суровыми, серыми потеками птичьих базаров. Море, как и берег, было пустынно. Рязанцев опустил позорную трубу, постучал пальцами по латунной трубе, задумался. Неужели он ошибся, просчитался, и весь этот маневр, все это плавание, потребовшее от людей столько усилий, напрасно. Рязанцев был уверен, что за его кораблем, как и за другими русскими военными судами, ведущими охрану Восточных Вод России, следят многие глаза. Только... Поэтому браконьеры все время ускользают от них, безнаказанно бьют морского зверя, китов, грабят приближенные поселения, вырубают леса, притесняют русских промышленников. Это и заставило Рязанцева пойти на небольшую хитрость, отплатить браконьерам той же монетой. Во время стоянки в бухте Золотой Рог у Рязанцева созрел план, в который он посвятил письменно только своего начальника и в беседе Лигова – а заодно и пообещала ему помочь в борьбе с Дальтоном. Иртыш должен был в основном охранять лежбище морского бобра на юго-восточном побережье Камчатки и на острове Шумшу, лежащем против мыса Лопатки. Еще совсем недавно морской бобр, этот ценный зверь, обладающий великолепной шкуркой, в изобилии водился на берегах Японии, Сахалина, Камчатки, на Командорских и Алиутских островах, на островах Прибылова и по западному побережью Северной Америки до самой Калифорнии. Беспомощный и неуклюжий на суше – Морской бобр, мех которого ценился намного выше всех остальных, благодаря его красоте, прочности и нежной шелковистости, привлёк к себе внимание. К лежбищам бобра ринулись корабли охотников за пушниной. Началось такое хищническое истребление морского бобра, что скоро опустили его лежбище, и в большинстве мест он исчез совершенно. Больше всего зверя сохранилось на лежбищах восточного берега Камчатки — Здесь бобра было так много, что мореплаватели этот район морских вод окрестили Бобровым морем, и так он значился на картах. Вот сюда и устремили свой алчный взгляд иностранные браконьеры, охочие до да больших барышей. На быстроходных кораблях они подходили к лежбищам и, совершая набеги, выбивали животных всех подряд, от старых самцов до только что появившихся на свет детенышей. Морской бобр исчезал. Рязанцев был полон негодования. Он жаждал захватить браконьеров, наказать их. Но они были осторожны. Их охотничьи суда часто встречались с Иртышу, но они были всегда в нейтральных водах. И хотя Рязанцев был убежден, что это и есть зверобойная суда, которая поджидает, когда Иртыш скроется за горизонтом, чтобы повернуть к берегу, к ближайшему лежбищу, или уже имеет своих в своих трюмах шкурки бобра, но ничего не мог поделать. Нужно было застать браконьеров на месте преступления, а для этого надо было обмануть их бдительность. Охотники прекрасно знали, что за незаконную добычу морского бобра их суда будут конфискованы, а сами они отправлены на каторгу в сибирские рудники». Обычно после захвата какого-либо зверобойного судна браконьеры на некоторое время притихали, оставляли зверя в покое. Рязанцев из бухты Золотой Рог не пошел прямо к Камчатке, а спустился вдоль берегов Японии в южный ее порт Симода, и здесь, сообщив американскому консулу о дальнейшем плавании РТШ, якобы в Китай, повернул на север. Он вел свой клипер тихим океаном вдали от берегов. Капитан 2 ранга подсчитал, что у браконьеров было достаточно времени, чтобы получить сведения о его мнимом рейсе в Китай и подойти к камчатским лежбищам морских бобров. Он должен захватить хищников врасплох. Рязанцев ушёл к себе в каюту. Вахту нес лейтенант Клементьев. Командир Клипера был уверен в молодом офицере, отлично несшем службу. Тревожило лишь одно — После встречи с Лиговым Георгий Георгиевич все чаще стал поговаривать о китобойном промысле, вспоминал за столовкой в компании о том, что его прадеды были китобоями, и на полушутливый вопрос одного из офицеров «Не собирается ли и сам Клементьев стать охотником на китов?» помолчал и затем вполне серьезно ответил «Быть может». С носа корабля донесся голос вперед смотрящего дежурный матрос докладывал вахтенному начальнику о том что слева по ходу корабля видна невдалеке от берега небольшая скала климентьев осмотрел ее в подзорную трубу здесь берег давался в море невысоким каменным мысом впереди него чернели едва выступающие из воды камни а еще дальше возвышался каменистый лишенный всякой растительности островок это было Американское лежбище морских бобров, названное так в памяти об американской зверобойной шхуне, которая была выкинута штормом на камни и разбита. Георгий Георгиевич с интересом рассматривал бобров. Их было десятка четыре. Животные спокойно лежали на островке, не обращая внимания на подходящее судно. Только один бобр, высоко подняв небольшую округлую голову с пышными торчащими усами, осматривал море. Его полутораметровое тело напоминало выдру. Бобры лежали плотно, темно-шоколадным пятном на черном фоне камня. Клементьев уже хотел опустить подзорную трубу, как вдруг заметил, что два животных поднялись, и неуклюже шагая на коротких ногах, волоча короткий толстый хвост, добрались до края и ловко нырнули в море, бившиеся об островок пенистыми гребнями. Клементьев пошарил по воде взглядом и нашел бобров. Они быстро плыли друг за другом, показывая из воды только круглые головы. «По носу корабль!» — послышался крик вперед смотрящего, когда Эртыша, оставив островок с бобрами, прошел две мили на север. климентьев крепко, почти до боли, прижала окуляр подзорной трубы к глазу. Корабль было хорошо видно. Он стоял на якоре между группой крупных камней вблизи берега и маленьким островком, лежащим от берега в полукилометре. На нем и на камнях виднелись человеческие фигурки. «Браконьеры!» — сквозь зубы проговорил климентьев и приказал позвать командира. Рязанца, взглянув на стоявшее у острова судно, определил. «Да, это браконьеры!» На судне тоже заметили приближающийся клипер. Было видно, как забегали и засуетились люди на палубе, но их было мало. Большинство команды находилось на камнях и островке». Клементьев видел, как отходили шлюпки с охотниками, которые яростно гребли веслами. Паника овладела браконьерами. Не дожидаясь, когда все люди поднимутся на борт, капитан Ирокеза приказал выбирать якорь и ставить паруса. Но было уже поздно, и Ртыш подходил. У его борта показалась облачко дыма, и выстрел прокатился над серо-зеленоватой водной гладью, а дался эхом в береговых скалах. Идро упало около ирокеза, подняв столб воды. «Они потопят нас!» — истерически закричал Пуэль, закрывая лицо руками, измазанными кровью. Появление русского клипера застало испанца за разделкой туши бобра на острове. «Заткнись!» — кто-то с силой ударил Пуэля сзади, и он ткнулся головой в палубу. Никто не обратил на него внимания.